«Душит нежность. Хочу закричать, но могу тебя напугать. Может, просто тихо обнять? Разбужу, ты станешь ругать. Над тобою тихо умру, с легким стоном, улыбку храня. Душит нежность. Нет, я закричу. Ну зачем ты есть у меня?»